Глава сорок 25 Двадцать октября, двадцать три сорок пять. Сочи. Дом Давида Гериана. «Аза! Где тебя черти носят? Аза!» Давид смахнул со стола пустую бутылку из подвески и, нахмурившись, смотрел, как двоилась дверь в его кабинете. «Звали?» Войдя в комнату и завязывая фартук, сонным голосом спросила домработница. «Почему так долго?» рявкнул Давид и стукнул кулаком по подлокотнику кресла. «Но вы же час назад разрешили мне идти отдыхать?» Виновато пробормотала Аза. «Принеси мне еще виски», — приказал Давид. Женщина, глядя на состояние хозяина, попыталась отговорить его от спиртного. «Может, вам на сегодня достаточно? Давайте я заварю вам чаю или принесу воды». Давид сжал руки в кулак, медленно втянул в себя воздух, попытался встать, но тут же рухнул обратно в кресло. «Не смей мне указывать, что мне нужно делать, ты!» Он за взглядом смотрел, будто сквозь Азу. «Ты жалкая тварь! Не смеешь открывать свой рот и раздавать свои паршивые советы! Сейчас же принеси мне бутылку виски и забери эту!» Он пнул к двери пустую бутылку. Аза послушно подняла ее и исчезла в дверях. Уже три месяца в его доме творился настоящий хаос. То стены дома сотрясала музыка, исполнители которой явно прислуживали самому дьяволу, то разбивались бутылки, то избивались домоработники, то он крушил весь дом, не жалея коллекционную посуду и дорогие вазы. Лишь одно место в его доме оставалось нетронутым – комната, в которой жила Вика. Она была для него неприкасаемой, в каком бы состоянии он туда не входил. Он часто ночевал там, зарываясь лицом в подушку, на которой она лежала, кутался в ее одеяло, которое до сих пор хранило ее запах. Вся одежда в ее шкафу осталась нетронутой, Ведь Давид до сих пор не мог свыкнуться с мыслью, что его Виктория мертва. Умом понимал, Вика, которая до дрожи боялась воды, не сумела бы проплыть и пары метров. Но пока ее тело не нашли, в сердце теплилась надежда на то, что она каким-то чудом выжила. Он осознавал, почему эта женщина застряла в его сердце как заноза. Дело вовсе не в ее красоте, ведьминских зеленых глазах и бархатном глазке. Она была нужна ему, потому что он не был нужен ей. До встречи с Викой Давид купался в женском внимании. Мог заполучить любую, стоило только щелкнуть пальцами. А Виктория... Виктория не только не полюбила его, но еще и неоднократно пыталась сбежать. Давид, как человек, привыкший получать то, что ему нравилось, не мог допустить подобного отношения к себе. Желание приручить Вику и заставить ее полюбить его пожирало его изнутри даже теперь. «Почему ты молчишь, Ирма? Что ты видишь?» Возбужденно спрашивал он у ведуньи однажды пригласив ее к себе в дом. «Оставь свою затею искать ее, Давид. Я тебе тогда говорила и снова скажу. Эта девушка сведет тебя в могилу». Больше она не желала раскидывать на нее карты. И так и не дала четкого ответа на его главный вопрос. Жива Вика или нет? Ты сведешь меня в могилу, Виктория. Проговорил он ее фотографии и открыл очередную бутылку с виски. Это коцироз печени, заработать можно. Давид налил в стакан виски, выпил его залпом и, закинув в рот дольку лимона, перевел взгляд на загоревшийся дисплей телефона. «Тебе какого черта нужно в такое время?» Запинаясь, проговорил он, увидев, что сообщение от абонента Олег-ресторатор. Этот человек жил в Москве, владел там несколькими ресторанами и планировал открыть в гостиничных комплексах Давида вот уже третий ресторан. Давно, когда Давид только-только привез в свой дом Вику, и она притворялась, что влюблена в него, он познакомил ее с Олегом. А в прошлый его приезд, пару недель назад, когда партнер был готов разорвать с ним контракт, Давид поделился с ним своим горем, тем самым оправдав задержку в подготовке документов, необходимых для открытия ресторана. Давиду все эти три месяца было совсем не до рабочих моментов. «Наверное, все же надумал расторгнуть контракт», ухмыльнулся Давид, взяв в руку телефон. «И черт с ним!» И тут его брови поползли вверх. Мне показалось, что сегодня я видел твою Викторию. Знаю, это невозможно, она утонула, но не мог не поделиться с тобой этим фото. Поразительное сходство. Что скажешь? Давид с бешено стучащим сердцем открыл фото, на котором увидел брюнетку в черном платье, державшую в руке бокал. Руки Давида задрожали, дыхание участилось, к лицу резко прилила кровь. Он похлопал себя по щекам, поморгал, чтобы изображение перестало двоиться и увеличил фотографию до максимального размера. «Не может быть!» Глубоко дыша, сказал он и дрожащими пальцами набрал текст. «Где она?» «Сидит в моем ресторане». «Проследи, куда она поедет».